Глава 9. День близился к концу. Воскресный день, принесший только новые вопросы и расходы, мало чем помог в моем запутанном расследовании. Причастен ли Беляков к убийству Самойлова и отравлению дяди Степы? Почему его квартира похожа на квартиру, готовящуюся к продаже? Так ли однозначно мнение, что деньги из сейфа Газлайна взял именно Самойлов, а не кто-то другой? И что означают эти отчетные бланки из тайника Белякова, скопированные мной? Слишком много вопросов, на которые не было пока конкретных ответов. Завтрашний день решит все. Сегодня же я собиралась получить ответ на один интересующий меня вопрос по поводу дяди Степы. Зачем и кому нужно было его травить? По телефону я связалась еще с одним крупным оружейником по кличке Гусь. Я его знала намного хуже, чем дядю Степу, но и к его услугам мне приходилось иногда прибегать, правда, всего несколько раз. «Здорово, Танюха!» На пороге меня встретил вечно радующийся жизни гусь. Его улыбка была на редкость заразительна, а при общении с ним надолго пропадало желание хандрить. Своими ненавязчивыми рассказнями он мог уболтать человека настолько, что тот забывал обо всем на свете и не уходил от гуся как минимум несколько часов. «Привет!» «Что на этот раз понадобилось? Жучок или маячок?» «Вообще-то я пришла посоветоваться насчет одного дела». «Какого?» «Оно связано с дядей Степой». «Не повезло Степану. Голову, говорят, на крыше соседнего дома нашли, представляешь?» «Да, взрыв был мощный». «Думаю, взорвался весь запас его гранат штук двадцать, не меньше». «Наверно». Отвернувшись, улыбнулась я, чтобы он не увидел. Гусь и сам не представлял, насколько был близок в своих предположениях к истине. «Вот я и говорю, соблюдайте технику безопасности дома и на производстве. Да и вообще надо что-нибудь не столь взрывоопасное продавать, как, например, я». Гусь торговал исключительно аппаратурой слежения и разным шпионским инвентарем. «Кофе будешь?» – спросил он, улыбаясь своим здоровенным ртом и оголяя желтоватые зубы. «Не откажусь». «Тогда пошли на кухню. Со мной недавно такой случай произошел, обхохочешься». И гусь начал рассказывать историю, растянувшуюся минут на сорок. Что меня в нем всегда поражало, так это его способность непрерывно болтать. Гусь мог трепаться часами, рассказывая истории, выдуманные на ходу, даже не узнав, зачем я пришла. В последний раз, когда я к нему явилась, он пудрил мне мозги часа три, да так искусно, что я ушла, так и не купив жучок, за которым приходила. «А вот еще был случай», — собрался продолжить он, закончив первую историю, но я его вовремя перебила. «Гусь, подожди, ты меня сейчас опять так заговоришь, что я забуду, зачем пришла». Извини. Что ж ты сразу не сказала? Я слушаю. У тебя есть сведения о том, кто поставляет на черный рынок оружие? У меня есть сведения о крупных поставщиках, а насчет мелочевки я не в курсе. Меня интересуют именно крупные поставщики. Что именно тебя интересует? Кто поставляет приборы ночного видения? Я и дядя Степа поставлял. И больше никто? Нет. Я точно знаю. Большие проблемы с перевозкой, да и контакты на таможне слишком дорого налаживать. А приборы эти одинаковые? То есть э, они одного и того же производства? Тань, между крупными поставщиками уже давно действует неписанное соглашение. Одинаковый товар не продавать. Ну, по возможности, конечно. Но это не распространяется на стволы. А в остальном сама подумай, зачем вести товар, который уже есть и продается. Мало ли, другого барахла навести можно. Так как же насчет приборов ночного видения? Я поставляю совковые аппараты. Гусь сходил в комнату и принес оттуда два журнала «Шпион». Открыл его на нужной странице и отдал мне. Вот такие. На фотографии, указанной гусем, был изображен прибор ночного видения, напоминающий подзорную трубу. А дядя Степа продавал вот такие. Он протянул второй журнал. Это армейский штатовский вариант. Надо тебе сказать, редкая и дорогая штука. Но деньги свои оправдывает. Видно, как днем. На картине красовался такой же ПНВ, какой был у меня, только целый. Маска на лицо, напоминающая горнолыжные очки с двумя окулярами для глаз. «И сколько он стоит?» – поинтересовалась я. «Точно сказать не могу, продавец же не я». «Но если бы я был продавцом, продавал бы не меньше, чем по семь кусков». «За это семь тысяч долларов?» Я даже присвистнула. «Товар-то не ходовой. Дядя Степа, я слыхал, уже год не мог последний прибор сбагрить. Он, помнится, тогда привез на заказ пять штук, года два назад. А понадобилось только три. Потом еще один взяли. А с последним он, бедняга, намучился, врагу не пожелаешь». Оружейники платили немалые деньги, чтобы узнавать все новости о своих конкурентах первыми. Лучше бы дядя Степа продолжал мучение по сбагриванию этого прибора. Возможно, остался бы жив. Буркнула я себе под нос так, чтобы гусю не было слышно. — Ты правильно сделала, что ко мне пришла. У меня и дешевле, и надежнее. Сама понимаешь, Маден Русия, — произнес он исковерканную английскую фразу. — Они что, очень хрупкие? «Совковыми в бейсбол играть можно, а штатовские могут разлететься от одного удара. И за что такие деньги?» «Ну что, желаешь познакомиться с характеристиками российских приборов ночного видения?» «Гусь, с деньгами туго. И так, из любопытства». «А?» Гусь взял журналы и отнес их обратно в комнату. «Кстати, Гусь, я теперь у тебя буду постоянной клиенткой. дядя Степу-то убили». Буду только рад. Ну так слушай историю. И он рассказал мне свою версию взрыва в квартире дяди Степы. Конечно же, без моего участия. По его версии, за дядей Степой охотились недовольные клиенты, которым он подсунул левый товар. С неделю они требовали лишь деньги с компенсацией. Но потом решили просто убить несчастного оружейника. Это оказалось не так просто. Была жестокая перестрелка. Об этом в новостях рассказывали соседи. из которой дядя Степа вышел, если не победителем, то и не проигравшим. Киллеры испугались и убежали, однако перед уходом кинули гранату, которая закатилась под сервант, где оружейник хранил все свои запасы лимонок. И как рванет? Бах-тарарах! Дядя Степа разлетелся по стенкам, а его голова улетела на крышу соседнего дома. Убийцы, как всегда, успешно скрылись. Закончил свой рассказ гусь. «Это ты сам придумал?» – спросила я его после часового повествования. Мне это и все его соседка рассказала из двери напротив. Она все в глазок видела. Кстати, она поплатилась за свое любопытство. Взрывной волной выбила ее дверь, через которую в глазок она за всем наблюдала. Но ничего, жива осталась. «А не врешь?» «Вот тебе крест!» – перекрестился гусь. «Брехун, ты ж не крещеный!» Раскусила я его, вспомнив историю о походе гуся в церковь и отказе его от крещения из-за непотребного состояния батюшки. «Не веришь, не надо». Гусь налил мне еще кофе и перевел разговор на другую тему. «Мне недавно такую штучку классную по дешевке привезли. Хочешь, покажу? Тебе понравится». «Показывай», – согласилась я, зная, что если гусь что-нибудь решил показать, то все равно покажет под любым предлогом, независимо от того, согласна ты на это смотреть или нет. Гусь метнулся из кухни в кладовку. Несколько минут оттуда доносилось шуршание бумаги и полиэтиленовых пакетов. Затем гусь вернулся, держа что-то за спиной. «Опа!» Он достал из-за спины руку. На ладони лежала небольшая картонная коробочка. «И что это такое?» Спокойно спросила я, без того восторга, который ожидал увидеть гусь. «Это маячок!» – воскликнул он, раскрывая коробочку. «Что я? Маячков не видела?» «Таких нет. Смотри. В комплект входят два прибора. Сам маячок, закрепленный на изящном кольце, и прибор слежения, в программе которого заложены все города бывшего СССР и дороги, соединяющие их. Принцип действия таков. ты носишь кольцо на пальце как украшение. И когда тебе понадобится запеленговать кого-либо или что-либо, ты нажимаешь на эту кнопочку, расположенную на тыльной стороне кольца, и дотрагиваешься до своего пеленгуемого. Кстати, маячок размером с булавочную головку прекрасно крепится на любые поверхности и также прекрасно на них удерживается. А самое главное, он термо-гидро- и физически устойчив. Таким образом, теперь ты можешь следить за своим героем на расстоянии до 50 километров, не боясь, что маячок испортится из-за ухудшения погодных условий. На приборе слежения высвечивается точный план местности, где находится запеленгованный. К прибору слежения прикладываются аккумуляторы с зарядным устройством, а маячок заряжается от миниатюрных солнечных батарей, находящихся на его поверхности. Ну, как тебе игрушка? Игрушка действительно произвела на меня впечатление. Такой маячок когда-нибудь в моей работе обязательно понадобится. Но обросывается цене прибора, гусь пока умалчивал. — И сколько ты за него хочешь? — с восторгом разглядывая пеленгатор, спросила я. — Четыреста. — У, сам собой вырвался стон души моей. Четыреста долларов – это действительно бросовая цена для столь профессионально выполненного аппарата. «Ты что за то По-твоему, это дорого?» – смутился от удивления гусь. «Я понимаю, что это дешево, и дешевле я вряд ли найду. Но пойми, у меня с собой только триста». «Ничего страшного», – ничуть не разочаровался гусь. «Сейчас отдаешь триста». а так как ты теперь мой постоянный клиент, следующая твоя покупка встанет тебе на сто долларов дороже. Согласна. Обрадовалась я предприимчивой жилке Гуся. Кстати говоря, дядя Степа никогда никому не отпускал товар в кредит, и если мне не хватало на что-то денег, он говорил. Ничего страшного, я подожду, когда ты принесешь сумму в полном объеме. Сразу после этого ты получишь свой товар. Гусь сложил прибор обратно в коробочку, И торжественно вручил покупку новому владельцу. Я расплатилась, пообещав, что приду через пару недель и обязательно что-нибудь куплю. Год назад. Сапер не был дураком, и чтобы должник не убежал, он приставил к нему парочку своих ребят. Бритоголовые молодцы всюду следовали за Игорем, изредка позванивая по сотовому телефону и сообщая своему боссу о передвижениях должника. Один раз Игорь затерялся в толпе на базаре и попытался скрыться от наблюдателей, но его поймали, затащили в ближайшую подворотню и хорошенько помолотили, дав понять, что при очередной попытке к бегству будут пользоваться не руками, а пистолетами. С того самого момента Беляков начал до мельчайших подробностей продумывать план побега, так как после его неудачной попытки ребят стало четверо. Двое дежурили на улице, двое в подъезде, часто рядом с квартирой. Ну где уж было этим ПТУшником до его красного институтского диплома? Игорь обратил внимание на то, что каждый раз, когда он возвращался, гоблины на некоторое время останавливаются в подъезда, чтобы тянуть жребий, кому торчать на лестничной площадке. Это занимало у них 3-4 минуты, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Беляков жил в трехподъездном доме сталинской постройки на предпоследнем третьем этаже. Тайком от своих преследователей Игорь купил в хозяйственном магазине гидравлические ножницы по металлу, перекусывающие стальные пруты до 10 мм в диаметре. В магазин он зашел под видом приобретения прокладки на протекающий кран. Гоблины ничего не заподозрили и не догадались проверить его покупки. Возвращаясь домой, пока бритоголовые бросали жребий, Беляков поднялся на этаж выше и перерезал навесной замок на люки, закрывавший чердак. Затем склеил его пластилином, припасенным заранее. Со стороны было похоже, будто до замка и не дотрагивались вовсе. Игорь спокойно спустился на свой этаж, никто ничего не заподозрил. Вечером того же дня он вышел на улицу с небольшим рюкзаком за плечами, в который собрал кое-какие вещи. Несколько часов он прогуливался по улицам, прощаясь с Самарой, если ему удастся скрыться, или с жизнью, если сделать этого не получится. Для отвода глаз Беляков зашел к знакомым, будто бы взять денег взаймы. Вернувшись в подъезд, он закинул рюкзак на чердак и спустился к себе в квартиру. С утра следующего дня он вышел в магазин за хлебом, затем еще немного прогулялся и отправился обратно домой. Игорь открыл дверь, бросил хлеб в коридор и громко, чтобы слышали гоблины, стоявшие внизу, хлопнул дверью, чтобы они подумали, будто он зашел в свою квартиру. На самом деле Беляков очень тихо и быстро поднялся на чердак, где быстро переоделся. Через чердак он прошел к первому подъезду, который тоже был закрыт на замок. Гидравлическими кусачками он срезал петли люка, осторожно отставив его в сторону и выбрался в подъезд. Перед выходом из него он надел бейсболку, черные солнцезащитные очки и искусственную бороду на резинке, которую забыл как-то у него племянник, занимающийся в школьном театре. Беляков вышел из первого подъезда и глянул в сторону третьего, где на лавочке сидели два бритоголовых молодца, игравших в нарды. Они посмотрели на человека со смешной рыжей бородой, ухмыльнулись и, не заметив для себя ничего интересного, продолжили игру. Игорь повернулся к ним спиной и пошел прочь. На вокзале Беляков купил себе билет на первый попавшийся поезд, который должен был отправиться в ближайшее время. Таким образом он оказался в Москве. Из Москвы Беляков поехал в Ленинград, оттуда в Новгород, затем снова в Москву и только потом, считая, что уже достаточно замел следы, отправился в Тарасов. Впереди его ждал новый город, новые люди, новая работа. Как он думал, в Тарасове его ожидала новая жизнь. Хоть на один вопрос я получила сегодня ответ, и это грело душу. Теперь было ясно, что дядю Степу отравили, чтобы он не смог опознать покупателя прибора ночного видения. Прибор могла найти милиция и через оружейника добраться до киллера. Убийца был парень не промах и быстро соображал. Вдруг на ум мне пришла отвратительная мысль, которая подсказала мне, что меня могут тоже убрать, как нежелательного свидетеля. Неожиданно я вспомнила сон, приснившийся мне в больнице. В этом сне меня убил человек в кожаном плаще и мощных ботинках. Что, если это был вещий сон? Что, если меня действительно убьют? Мне стало страшно, ведь единственным свидетелем, видевшим убийцу, теперь была только я. Киллер вполне мог узнать моё имя и адрес и поджидать меня у моей квартиры. В родной же квартире появляться было опасно, Так что жить эти два дня я буду исключительно на конспиративной, а рядом с обжитой и близко появляться не буду. Я ехала, не обращая внимания ни на знаки, ни на скорость своей машины, и, как это ни прискорбно, меня снова остановил милиционер. Бывает же такое невезение. Второй раз за день останавливают, так и разориться недолго. Наверное, у них сегодня что-то вроде субботника. Все трудовые резервы бросим на поддержание порядка на проезжей части улиц родного города. Может быть, такой лозунг сподвиг служителей жезла и свистка ринутся на улицы в таких количествах в воскресный день. Все явление навсегда осталось для меня загадкой. Этот милиционер отличался от предыдущего кардинально. Маленький, пухленький, с большими пышными усами и на вид лет сорока. Добрый день! Он отдал честь, наклонившись к окну. Вы нарушили правила дорожного движения. Превышение. Вы превысили скорость на 60 километров. Знак 40. Да, он покачал головой. Бывает. Матерясь про себя, на чем свет стоит, как можно спокойнее, произнесла я. Также у вас разбита правая фара и не работает один стоп-сигнал. Я знаю. Почему же не исправите? Некогда, да и денег нет. Это не причина. Кому как. Вы представляете себе опасность движения на дорогах нашего города? Из-за вас могут пострадать многие автолюбители. Ваши права, пожалуйста. Я отдала ему права, в которые заблаговременно были вложены 200 рублей. Милиционер внимательно рассмотрел права, Выложил оттуда деньги и вернул мне две сотенные купюры. «Это ваше», – спокойно произнес он. «Вы извините, забыла выложить». Не понимая, что происходит, машинально извинилась я. «А насчет прав, приезжайте завтра в милицию». Он назвал адрес, куда мне нужно было приехать. «Всего доброго». Милиционер отдал честь и пошел обратно к своей машине. Несколько минут я сидела с открытым ртом, так и не поняв, что же все-таки произошло. Мент не принял взятку. Событие никак не укладывалось в голове. Сколько раз меня останавливали, такого еще ни разу не было. Фантастика просто. Честный постовой ГИБДД. Кому расскажешь, в жизни не поверят. Я вспомнила слова капитана Ермилова, содравшего с меня сегодня 300 рублей, который предупреждал меня о честных постовых, а я ведь ему не поверила. Черт! Теперь придется в общественном транспорте ездить. Ужас! Я вернулась на конспиративную квартиру часов в шесть вечера, когда Сергей готовил себе ужин. Я зашла на кухню и со злостью посмотрела на него. «Что случилось?» – спросил он. «Дай мне сигарету, не то я сейчас лопну от злости!» Истерическим голосом произнесла я. Он дал мне сигарету и поднес зажженную спичку. Я прикурила и уселась на табуретку, прислонившись в изнеможении к стене. Сергей тоже прикурил. Он молча смотрел на меня, не решаясь спросить о происшедшем. Собственно говоря, я не курю, но когда меня доводят до белого коленя, мне просто необходимо всадить в себя немного никотина. Докурив сигарету, я почувствовала, что злость развеялась вместе с табачным дымом. Что случилось? Вкрадчиво повторил свой вопрос Сергей, почувствовав, что теперь со мной можно общаться без последствий. Мусора достали. Мусора? Чем же они умудрились тебя достать? Один выкачал из меня 300 рублей за превышение скорости и неисправности в машине в начале дня. Другой же отобрал права, не желая брать деньги. все за те же превышения и неисправности десять минут назад. «Не повезло», – посочувствовал Сергей. И тут я вспомнила, что с самого утра ничего не ела, лишь кофе у Гуся попила. «А ты что готовишь?» – унюхала я запах колбасы. «Да вот собирался яичницу с червячками сделать, но ты своим приходом помешала моей затее». «С какими червячками?» И я начала перебирать в голове продукты из холодильника, которые могли бы послужить червячками, но не нашла таких. «Не волнуйся, червячков здесь нет», – улыбнулся Сергей. «Просто колбаса нарезается тонкими полосками и поджаривается, затем заливается яйцом. Вот и все». «А при чем здесь червячки?» «Во время поджарки полоски колбасы скрючиваются, и когда уже все готово, похоже, будто яичница пронизана земляными червячками». «Остроумно! Мне пять яиц и побольше червячков. Сейчас сделаем. Иди пока умойся и переоденься». «Угу». И я вышла из кухни. А когда вернулась, на столе стоял мой заказ, рядом с которым лежало два тоста, намазанных маслом, и чашка черного кофе. «Вау!» – непроизвольно вырвалось у меня. «Прошу к столу!» – пригласил меня шеф-повар домашнего ресторана. Наевшись до отвала, я с облегчением вздохнула и произнесла: "Спасибо, серый, ты настоящий друг". "Рад стараться". А, стукнула я себя по лбу. Я же тебе привезла кое-какие бумаги, чтобы ты мне объяснил, что они означают. Я вышла в коридор и вернулась с пачкой перепечатанных на ксероксе бумаг. "Держи", протянула я их. Так, с интересом разглядывал Сергей колонки цифр. «Ну, что?» «Сразу, конечно, сказать нельзя, но похоже на финансовые отчетности крупной фирмы. Надо сидеть и разбираться». «Вот и разбирайся. А мне надо пойти вздремнуть. Умоталось сегодня что-то», – сказала я, потягиваясь и зевая. «Да-да». Сергей меня уже не слушал и полностью переключился на врученную ему документацию. Сергей весь вечер занимался финансовыми отчетами – а моя дрема постепенно переросла в крепкий сон, прервавшийся лишь утром.